Глава сорок восьмая. Я пребывала в таком шоке, что мой мозг на время отключился. До тех пор, пока я не почувствовала язык Оукли у себя во рту. Тогда я пришла в себя и оттолкнула его. «Что с тобой такое? Почему ты...» «Я убью тебя, мудила!» — зарычал Коул, заводя кулак за спину. но «Ну давай!» — Оукли показал на свою челюсть. «Прямо сюда!» «Нет!» — закричала Бьянка, но было уже слишком поздно. Счастливая Семерка замахнулся. «Предатель!» укли отошел в сторону на середине замаха. Коул был настолько пьян, что потерял равновесие и с грохотом рухнул на пол. «Вот!» — сказал укли показывая на отключившегося Коула. «Вот почему я поцеловал тебя!» Он наклонился. «Вы с Бьянкой берите по одной ноге, я возьму остальное!» Пора заканчивать с этим балаганом. «Кажется, у него кровь», — сказала я. Когда мы потащили его к двери, я заметила небольшой кровавый след. «Он большой мальчик, справится?» — ответил Оукли. «А если и нет, он это даже заслужил. Вы так не думаете?» Коул начал бессвязно вопить на него. «Я тоже люблю тебя, чувак!» — пробормотал Оукли. Через несколько минут мы уложили Коула на заднее сиденье, и уехали. «Вы дотащите его до дома». Так как я оставила свою машину возле школы, Укли пришлось завести меня первой. Он махнул рукой. «Мы справимся!» Бьянка кивнула. «Мы в этом деле профессионалы!» «Оу! Что ж, если так, спокойной ночи!» Я направилась к своей машине, когда Бьянка остановила меня. «То, что Коул сказал!» Я прервала ее. Я знаю, ты хочешь защитить своего брата, потому что любишь его, но в этот раз у тебя ничего не получится. Он ранил меня. И это не то, что я в состоянии забыть. Не сейчас. Никогда. Знаю, звучит безумно, но все это было не про тебя, Сойер. В смысле, что-то было. Но не та длинная речь о том, что ты никому не нравишься и что он лучше тебя. Я так запуталась. Он абсолютно точно смотрел на меня, когда говорил все эти грубые вещи. Если он говорил не обо мне, то «Лиам!» Все, что он сказал, он говорил «Лиаму!» Она нахмурилась. «Тот, кого ты видела сегодня, это был не Коул. Это был злой близнец!» «Оу!» Я честно понятия не имела, что на это ответить. Мне было известно, что Коул не всегда ладил с Лиамом, и что они не были близки». Но это была слишком большая злость, чтобы чувствовать ее по отношению к своему родному брату. «Я не имею права просить тебя об этом, но, пожалуйста, не отказывайся от него пока. Ты подходишь ему, Сойер». Может, это и была правда, но после этой ночи он абсолютно точно не подходил мне.